«Клуб любителей сигар?» Вскинув брови, переспросила Ленка. Мне был понятен ее скептицизм. Когда-то я реагировала так же. Но сейчас этот клуб – наш билет на свободу. Я принялась рассказывать ей об этой странной организации. Это не просто сборище толстосумов, собирающихся поболтать о женщинах, о деньгах, да покурить дорогущие сигары. Нет, это одна из самых элитных, а соответственно закрытых организаций страны. «И Лев был членом клуба?» «Да, но не совсем». «Ты меня с ума сведешь», — возмутилась подруга. «Так был или не был?» «В этот клуб попасть очень трудно», — поспешил объяснить я. «Недостаточно просто иметь деньги и связи. Еще необходимо раздобыть рекомендацию от одного из членов, а это самое сложное». «Но ему удалось?» «Он потратил на это несколько лет». «Ну да, удалось. Только его ждал очень неприятный сюрприз». «Что такое?» «Сигаретный дым вредил его здоровью?» — саркастически улыбнулась Ленка. «И это он бы пережил», — отмахнулась я. «Все было гораздо хуже. Внутри самого клуба был еще один из двенадцати человек, и уж попасть туда никаких шансов». «Беда», — фыркнула она. «Лев тоже сильно печалился», — кивнула я. «Эти двенадцать козырных тузов собираются со всей страны каждый первый четверг месяца и решают самые актуальные вопросы». «И ты думаешь, Матвей один из них?» — Уверена? — Очень все это ненадежно, — закапризничала Ленка. — Да если у него и есть эта шкатулка для сигар с эмблемой клуба, то вовсе не значит, что он один из двенадцати и помчится на эту встречу. Он вполне может быть рядовым членом, как и Лев. — Нет, не может. — Почему? Ты же сама сказала, шкатулки выдаются всем при вступлении, а значит, они одинаковые. — Шкатулки одинаковые, а гербы разные, — терпеливо объясняла я. Только у этой дюжины орел на гербе из белого и желтого золота с изумрудными глазками. У всех остальных он недрагоценный. — А у Матвея, значит, с изумрудиками? — Да. — Ты эксперт? Так легко изумруд от бутылочной стекляшки отличаешь? — Что ты вредничаешь, а? — возмутилась я. — Говорю тебе, он один из них и встречу в четверг не пропустит. — Боязно мне что-то, — разом погрустнел Ленка. «А ну как, никуда он не поедет или армию бойцов вместо себя оставит?» «Скоро узнаем», — веря в удачу, — заявила я. «Ага», — фыркнула Ленка, — «так просто возьмем и через главные ворота выйдем». «Именно так и сделаем, даже не сомневайся». «Один есть», — не сводя глаз со старовика, лежащего у ее ног, — сказала Ленка. Я подхватила его под руки, она схватила за ноги, и мы затащили его в ванную комнату. Оттерев пот со лба и глубоко вздохнув, принялись обматывать его скотчем. Накануне Ленка позаимствовала его на кухне. Закончив работу, я с сомнением посмотрела на парня. Он казался безмятежным и расслабленным. Ни в жизни не скажешь, что всего несколько минут назад получил бы затылку тяжелой вазой. «Думаешь, скотч выдержит? Надеюсь, что когда наступит время проверять, нас здесь уже не будет». Ленка хотел что-то добавить, но я шикнула на нее и плюхнулась на кровать, раскинув руки, задержав дыхание и, не моргая, уставилась в потолок. Реакция подруги была не хуже моей, и, схватив с пола вазу, она замерла у стены. Шаги, вначале едва слышны, становились все громче. Еще один охранник вошел в комнату. Меня он заметил сразу и, матернувшись, бросился к кровати. Тут его Ленкой настигла, опустив на несмышленную голову тяжеленный хрусталь. «С каждым разом все лучше и лучше получается». С гордостью заявила она и нежно погладила вазу. «Может, ты мне поможешь?» — прохрипела я, пытаясь выбраться из-под тяжеленной туши парня. «Ой, прости!» Вдвоем мы кое-как стащили его на пол и, точно так же обмотнав скотчем и заклеив рот, перетащили в ванную комнату. Ленка права, во второй раз управились быстрее. «Остался последний», — с тревогой сказала она. «Тревога напрасно не была». Около получаса назад Матвей в окружении доверенных лиц покинул дом, оставив нас на попечение троих молодцев. Двое из них отдыхали в ванной, заманить их в ловушку труда не составило. А с третьим придется потрудиться, ведь он вполне мог насторожиться внезапному исчезновению соратников. В случае же, если нам не удастся напасть на него, битва проиграна. «Ну, с Богом!» – выдохнула Ленка и первая вышла из комнаты. Я пошла следом, держа на готове многострадальную вазу. По сценарию мне стало плохо, и Ленка одного молодца за другим просила о помощи. Причем так, чтобы те не ринулись помогать все разом. В отсутствие Матвея мальчики расслабились и, покинув посты, играли в карты. Никто из наших надсмотрщиков всерьез не верил, что две девицы способны даже мысленно пойти против них. На фоне их убеждений, заблуждений, даже слова босса казались бредом. Так и сейчас. Никто не следил за камерами, не видел наших передвижений. Сергей, так звали третьего стража, скучал в одиночестве, покинутый товарищами. Увидев Ленку, он нахмурился и пошел навстречу. Я притаилась за углом, ругая его последними словами. Кто просил вставать из-за стола? Ведь так удачно сидел. Всего-то и надо было подкрасться сзади. А теперь он от меня на расстоянии вытянутой руки. Один неверный шаг, и все пропало. Сереженька! Завопила Ленка и бросилась ему на грудь. По ее щекам текли чистейшие слезы, грудь вздымалась, губы слегка приоткрылись. Она ухватила его за руку и потащила в сторону лестницы. Охранник же так углубился взглядом в ее декольте, что попросту меня не заметил и прошел мимо. А мне только это и надо было. Я размахнулась и опустила в вазу на его макушку. Ваза осколками посыпалась на пол, он пошатнулся и, обернувшись, в недоумении посмотрел на меня. Не знаю, что нас подвело, ваза, уставшая на предыдущих двух макушках, или излишне крепкая черепушка Сергея. Но удар он, казалось, и не заметил вовсе, покачал головой, и посмотрел с укором. Остолбенев, я, будто в замедленной съемке, смотрела, как его огромная лопища приближается к моей шее и мысленно прощалась с жизнью но тут он пошатнулся и, закатив глаза к потолку, рухнул на пол. При этом дом содрогнулся, но устоял. «Сразу видно, мама в детстве хорошо кормила», отряхивая одежду от осколков, констатировала Ленка. На этот раз выручила огромная напольная ваза, которую Ленка смогла поднять исключительно с перепугу, ибо та была с нее ростом. Но, видимо, только столь внушительный предмет был способен оказать должное воздействие на Сереженьку. Однако то, что эффект будет продолжительным, мягко говоря, вызывало сомнения. Посему, не теряя времени даром, мы помчались в гараж. Дефицита в транспортных средствах не было. Роскошные «Мустанг» и скромный «Фольксваген» были к нашим услугам. Ключи от обеих машин висели в ключнице у двери. Я выбрала неприметный «Фольксваген», и пару минут спустя мы уже мчались по шоссе в сторону города. Въехав на стоянку крупного гипермаркета, я заглушила мотор и огляделась. На мой взгляд, место выбрано удачно. Ближайшая станция метро через дорогу. Там же кольцо маршрутных такси, остановки автобусов, троллейбусов, трамваев. Этот транспортный узел соединяет десятки маршрутов вдоль и поперек пересекающих город и северное направление области. Ребята Матвея без труда найдут свою машину. А определить, куда мы отправились после стоянки, будет непросто. Слишком разноправленное здесь движение. Благо, нашим оппонентам невдомек Мы общественный транспорт как средство передвижения исключаем. Что более важно, в городе задерживаться не собираемся вовсе. Они волнуются. — Ага, — кивнула я и потянула за бейсболкой, лежавшей на заднем сиденье. — Мы должны предупредить. Обязательно, — натянув козырек на глаза и скептически разглядывая себя в зеркало, — сказал я. — Только чуть позже. — Как? — воскликнула Ленка. — Тимур и Ленька, они ведь оба под наблюдением. Все только и ждут, что мы на них выйдем. Я внимательно посмотрела ей в глаза и осторожно спросила. — Но ведь не дождутся, а, Лен? — Нет. На мой вопрос она ответила быстро и жестко. Стало предельно ясно, что второй раз на те же грабли она не наступит. Во всяком случае, не прямо сейчас. — Здесь недалеко, — быстрым шагом отдаляясь от гипермаркета, сказала Ленка. — Еще до того, как бравые друзья детства ринулись вытаскивать нас из передряги, мы готовили побег самостоятельно. Ускользая через черный ход в куртизанке, Ленка подготавливала пути отступления. В этом нелегком деле моя помощь была минимальной. Я перетягивала на себя внимание хвоста и финансировала спецоперацию. Она успела снять на чужие имена несколько квартир, припасла одежду. Но главное, у нас была машина. За ней-то мы сейчас и шли. Купленная по доверенности, она все еще числилась на прежнем хозяине. И связать ее с нами сразу невозможно. Значит, если нас не остановят, Пройдем через все посты ГАИ неопознанными. А дальше? Для этого в багажнике несколько запасных номеров. Будем менять их, чтобы запутать следы. Все же, в отличие от плана ребят, наш отличался огромным количеством слабых мест. Сказывались полнейшее отсутствие опыта и острая нехватка времени. И самое слабое звено – документы. Поскольку спец по исчез из города прежде, чем сделал паспорта, а те, что дал Тимур, остались в сейфе Матвея, придется уходить со своими. Благо, что хотя бы они у нас есть. По счастливому стечению обстоятельств у обеих на руках были старые паспорта. Мой на девичью фамилию остался на память. Переоформлением всех бумажек занимался Лев, и формальности, наподобие сдачи старого паспорта, ему были чужды. Ленка же свою краснокожную паспортину потеряла. В очередной раз у дяд Леньки оставил у него все необходимые честному человеку документы и выправлял их заново. Впоследствии они помирились, и те к ней вернулись, Так и получилось, что паспорт и права у нее в двойном экземпляре. Впрочем, при более детальном рассмотрении это не слишком поможет, ведь наших преследователей на такой ерунде не проведешь. Уверена, каждый мент в родном отечестве получит на нас ориентировку, неофициальную, конечно, и любая проверка документов может закончиться в кутузке, где мы мирно будем ждать вражьего появления, а стража порядка заслуженного вознаграждения. С другой стороны, вовсе не факт, что в нас сразу же узнают беглянок, Ведь есть еще и реальные преступники, которых надо ловить и помнить, значит, вариант уйти неопознанными все же есть. Так или иначе, другого варианта нет. Из города нужно уходить, и шанс на это тает с каждой секундой. Буга и Матвей вполне могли очухаться, применив богатырскую силу избавиться от пут и оповестить хозяина произошедшем. «Пойду я», — вклиниваясь в поток моих мыслей, заявила Ленка, — «с твоим лицом излишнее внимание обеспечено, оно нам надо». Очень хотелось возразить, но было нечего. За последние несколько дней мне стало лучше, но на количестве синяков это не сказалось. И как бы я не прятала их за козырьком бейсболки и огромными солнцезащитными очками, их я тоже нашла в машине, скрыть все не могла. А значит, сторож автостоянки почти наверняка меня запомнит и при определенном стечении обстоятельств донесет о нашем появлении кому следует. Тяжко вздохнув, я кивнула и мысленно перекрестила удаляющуюся подругу но встревожиться за нее всерьез не успела. Не прошло и пяти минут, как она в потрепанном жизнью ленд-ровере остановилась возле угла, с которым я тщательно старалась слиться.